Глава десятая «Могу я задать тебе личный вопрос?» Алиса кивнула, доводя до совершенства букет, который вот-вот должен был отправиться на доставку. До главного открытия оставалось три дня, и дел с каждым днем становилось все больше. «Какой?» — спросила она, поворачиваясь ко мне и прислонившись к прилавку. «Если не захочешь, можешь не отвечать», — предупредила я. «Что ж, я не смогу ответить, если ты не спросишь». «Права. Вы с маршалом жертвуете деньги на благотворительность?» На ее лице промелькнула тень смущения, но она ответила «Да, а что?» Я пожала плечами. «Простое любопытство. Это не к тому, что я собиралась тебя судить, просто в последнее время я все чаще думаю о том, чтобы основать благотворительный фонд». «Какой именно?» — уточнила Алиса. «Теперь, когда у нас есть деньги, мы переводим средства в несколько разных фондов, Но больше всего мне нравится тот, в который мы начали жертвовать деньги в прошлом году, а не строить школы в других странах. Только за прошедший год мы финансировали строительство трех новых школ. Я сразу поняла, что она не зря мне понравилась. У меня, разумеется, нет таких денег, но я бы хотела сделать хоть что-то. Просто я пока не знаю, куда именно вложить деньги. Давай сначала разделаемся с официальным открытием, а потом ты начнешь думать о филантропии. «Реализуй мечты по очереди, Лили». Алиса обошла прилавок и схватила мусорную корзину. Я смотрела, как она вытаскивает полный мешок и завязывает его узлом. Я снова задумалась о том, почему, если у нее для всего есть люди, она захотела работать там, где ей приходится выносить мусор и пачкать руки. «Зачем ты здесь работаешь?» — спросила я. Алиса подняла на меня глаза и улыбнулась. «Потому что ты мне нравишься?» — просто ответила она. Но я успела заметить, что улыбка исчезла из ее глаз как раз перед тем, когда она повернулась и пошла к задней двери, чтобы выбросить мусор. Когда она вернулась, я все еще с любопытством смотрела на нее и повторила свой вопрос. «Алиса, зачем ты работаешь здесь?» Она замерла, медленно вдохнула, как будто решала, стоит ли быть со мной откровенной. Вернулась к прилавку и уперлась в него спиной, скрестив ноги в щиколотках. «Потому что я не могу забеременеть», — сказала Алиса, глядя на свои ноги. «Мы пытаемся уже два года, но ничего не помогло. Я устала сидеть дома и все время лить слезы, поэтому я решила что-то найти для себя, чтобы отвлечься». Она встала прямо и вытерла руки от джинсы. «А у тебя, Лили Блум, я очень занята». Алиса отвернулась и принялась возиться все с тем же букетом. Она доводила его до совершенства уже в течение получаса. Она взяла карточку, сунула ее в цветы, потом повернулась и протянула мне вазу. «Кстати, это тебе». Я поняла, что Алиса хочет сменить тему разговора, поэтому взяла у нее цветы. «Что ты имеешь в виду?» Она округлила глаза и махнула рукой в сторону моего офиса. «Все написано на карточке. Иди и прочти». По ее раздраженной реакции я поняла, что цветы были от Райла. Я просияла, побежала в свой кабинет, уселась на стол и вытащила карточку. «Лили, у меня жуткая ломка. Райл». Улыбнувшись, я вложила карточку обратно в конверт, схватила телефон и отправила Райлу фото, на котором я держала букет цветов и дразняще высунула язык. «Я. Я пыталась тебя предупредить». Он мгновенно начал писать мне ответ. Я с тревогой наблюдала за двигающимися на экране точками. «Райл, мне нужна новая доза. Я закончу минут через тридцать. Я могу пригласить тебя на ужин?» «Я». «Не можешь. Мама хочет, чтобы мы с ней сегодня вечером сходили в новый ресторан. Она отвратительный гурман». Грустный смайлик. «Райл, я люблю поесть. Я ем. Куда ты ее ведешь?» «Я». «Это место называется ЛВБ на Маркетсон-стрит. Райл. Найдется место еще для одного человека?» Я какое-то время смотрела на его сообщение. «Он хочет познакомиться с моей матерью?» «Мы ведь официально даже не пара. То есть мне все равно, познакомится он с моей матерью или нет. Ей он точно понравится». Он что, за пять дней прошел путь от полного неприятия отношений до согласия на пробные отношения и до знакомства с моей матерью? Боже правый. Я действительно наркотик. Я. Конечно. Встречаемся там через полчаса. Я вышла из кабинета, направилась прямиком к Алисе и показала ей экран моего телефона. Он хочет познакомиться с моей матерью. Кто? Райл. Мой брат? Она была поражена не менее моего. Я кивнула. «Твой брат. Моя мать». Алиса схватила мой телефон и уставилась на сообщение. «Ха! Это так странно!» Я забрала у нее телефон. «Спасибо, я знала, что ты в меня веришь». Она рассмеялась и сказала. «Ты же понимаешь, о чем я. Мы же говорим о Райле Кинкейде. Он ни разу в жизни не знакомился с родителями девушки». Разумеется, я улыбнулась, услышав ее слова, но потом я подумала, что, возможно, он так поступает, чтобы сделать мне приятное. Только потому, что знает, как я хочу отношений. И тогда моя улыбка стала еще шире. Ведь так и должно быть, верно? Ты жертвуешь чем-то ради человека, который тебе нравится, только бы увидеть его счастливым, так? «Должно быть, твоему брату я действительно нравлюсь», — поддразнила я Алису и посмотрела на нее, ожидая, что она рассмеется. Но на ее лице появилось торжественное выражение. Алиса кивнула и сказала, «Да, боюсь, что это так». Она достала из-под прилавка свою сумочку. «Я пойду, ладно? Держи меня в курсе, договорились?» Она прошла мимо меня, и я смотрела ей вслед, пока она шла к двери. А потом я долго не отводила глаз от закрывшейся двери. Мне было не по себе, ведь Алиса явно не пришла в восторг от того, что я встречаюсь с Райлом. И я задумалась, связано ли это с ее отношением ко мне или с ее отношением к брату. Двадцать минут спустя я перевернула табличку на закрыто. Осталось всего несколько дней. Я заперла дверь и пошла к машине, но тут же остановилась, заметив, что к ней прислонился мужчина. Я не сразу узнала его. Он смотрел в другую сторону и говорил по мобильному телефону. «Я думала, что мы встретимся в ресторане, но и так хорошо». Я нажала на брелок сигнализации, машина издала короткий гудок, Райл повернулся и улыбнулся, увидев меня. «Да, я согласен», — сказал он в трубку, обнял меня одной рукой за плечи, притянул к себе и чмокнул в макушку. «Мы поговорим об этом завтра», — продолжал он. «У меня сейчас очень важное дело». Райл закончил разговаривать, сунул телефон в карман и поцеловал меня. И это не был просто приветственный поцелуй. Это был поцелуй «Я думал о тебе все время». Он обнял меня обеими руками, развернул так, чтобы я прижалась спиной к машине и продолжал меня целовать, пока у меня снова не закружилась голова. Оторвавшись от моих губ, он оценивающе оглядел меня. «Знаешь, что в тебе совершенно сводит меня с ума?» Райл коснулся пальцами моего рта и обвел контуры моей улыбки. «Вот это! Твои губы! Мне нравится, что они такие же красные, как и твои волосы!» «И тебе не нужна губная помада». Я улыбнулась и поцеловала его пальцы. «Посмотрим, что ты скажешь, когда увидишь мою маму. Все говорят, что у нас рты похожи». Его пальцы задержались на моих губах, улыбка погасла. «Лили, просто...» «Нет». Я рассмеялась и открыла дверцу. «Каждый едет на своей машине». Он придержал дверцу и сказал, «Я приехал сюда на такси, поедем вместе». Мама уже устроилась за столиком, когда мы вошли. Она сидела к нам спиной, поэтому я пошла вперед. Ресторан сразу произвел на меня впечатление. Меня привлекли теплые нейтральные тона стен и довольно высокое дерево в центре зала. Казалось, оно росло из пола, как будто ресторан выстроили вокруг него. Райл шел за мной, его рука лежала у меня на талии. Когда мы подошли к столику, я начала стягивать куртку. «Привет, мам». Она подняла глаза от своего телефона. «О, привет, дорогая!» Мама бросила телефон в сумку и жестом обвела зал. «Мне уже здесь нравится. Ты только посмотри на освещение», — сказала она, указывая вверх. «Люстры очень похожи на то, что ты выращивала в своем саду». И только тут она заметила Райла, терпеливо стоявшего рядом со мной, пока я усаживалась. Мама улыбнулась ему и сказала, «Нам две воды, пожалуйста». Мой взгляд метнулся к Райлу, потом обратно к матери. «Мама, он со мной, это не официант». Она, смущенно, снова посмотрела на Райла, но он только улыбнулся и протянул руку. «Вы просто ошиблись, мэм. Я Райл Кинкейт». Она ответила на рукопожатие, переводя взгляд от меня к Райлу и обратно. Он выпустил ее руку и сел. Мама выглядела несколько взволнованной, потом, наконец, представилась. «Дженни Блум, рада с вами познакомиться». Ее внимание снова переключилось на меня, и она подняла бровь. «Это твой друг, Лили?» Невозможно поверить, но я не была готова к этому моменту. Как я должна была представить Райла? Мой пробный партнер? Я не могла назвать его бойфрендом, но и просто другом я тоже его назвать не могла. А слово «кавалер»? «Давно вышла из употребления». Райл заметил мое молчание, поэтому положил руку мне на колено и ободряюще его сжал. «Моя сестра Алиса работает на Лили», — сказал он. «Вы с ней знакомы?» Мама немного подалась вперед. «О, да, конечно. Теперь, когда вы об этом упомянули, я вижу, насколько вы похожи. Думаю, сходство в глазах и в губах». Райл кивнул. «Мы оба пошли в мать». Мама улыбнулась мне. «Люди всегда говорят, что Лили похожа на меня». «Это правда», — согласился Райл. «Идентичные рты. Поразительно». Он снова сжал мне колено под столом, пока я едва удерживалась от смеха. «Дамы, прошу меня простить, мне нужно ненадолго отойти». Он чмокнул меня в висок и встал. «Если подойдет официант, то мне только воду». Мама не сводила глаз с Райла, пока тот шел к выходу из зала, а потом медленно повернулась ко мне. Она посмотрела сначала на меня, потом на стул Райла. «Почему я ничего не слышала об этом парне?» Я чуть улыбнулась. «Все как-то... Это не совсем...» Я не знала, как объяснить ситуацию матери. «Он много работает, поэтому мы не так много времени провели вместе. Совсем немного. На самом деле это наш первый совместный ужин». Мать подняла бровь. «Неужели?» Она снова откинулась на спинку кресла. «Он явно относится к этому иначе. Я хочу сказать, он как-то по-свойски нежен с тобой. Не совсем нормальное поведение по отношению к тому, с кем ты только что познакомился». «Мы познакомились не вчера», — ответила я. «После нашей первой встречи прошел почти год, и мы проводили время вместе, просто это не были свидания. Он много работает». «Где он работает?» в Массачусетской больнице общего профиля. Мама подалась вперед, и ее глаза едва не вылезли из орбит. "Лили", прошепела она, — «неужели он врач?» Я кивнула, подавив улыбку. «Нейрохирург». «Я могу вам что-то принести выпить, дамы?» — раздался голос официанта. «Да», — сказала я, — «нам, пожалуйста, три...» И тут я захлопнула рот. Я смотрела на официанта... Официант не сводил глаз с меня. Сердце билось у меня в горле. Я забыла, как говорить. «Лили?» — вмешалась мать. Она махнула рукой в сторону официанта. «Он ждет, когда ты закажешь напитки». Я тряхнула головой и заговорила, запинаясь. «Я буду...» М -м -м -м. Мама этого не выдержала и сделала заказ сама. «Три воды». Официант вышел из транса и записал заказ в блокнот. «Три воды», — повторил он. «Я понял». Он развернулся и ушел. Но я видела, что он оглянулся на меня, прежде чем толкнуть дверь в кухню. Мама нагнулась ко мне. «Что на тебя нашло? Скажи на милость». Я указала через плечо. «Официант очень похож на...» Я покачала головой. Я собиралась сказать «Атласа коригана когда вернулся Райл и сел на свое место. Он посмотрел на нас. «Я что-то пропустил?» Я с трудом сглотнула и покачала головой. Разумеется, это не мог быть Атлас, но эти глаза и его рот... Я понимала, что прошли годы после того, как я видела Атласа, но я никогда не забуду, как он выглядел. Это должен был быть он. Я знала, что это он, и поняла, что он тоже меня узнал, потому что в ту секунду, когда наши глаза встретились, У него был такой вид, словно он увидел привидение. «Лили?» — Райл сжал мою руку. «Ты в порядке?» Я кивнула, выдавила из себя улыбку, потом откашлялась. «Ага, мы просто говорили о тебе», — сказала я, глядя на мать. Райл ассистировал на операции, которая длилась восемнадцать часов. Моя мать с интересом посмотрела на него. Райл начал рассказывать ей об этой операции, Официант принес нам воду, но это был уже другой человек. Он спросил, успели ли мы заглянуть в меню, потом назвал фирменные блюда. Каждый из нас сделал заказ, а я изо всех сил пыталась сосредоточиться, но мой взгляд скользил по ресторану в поисках Атласа. Мне нужна перезагрузка. Через несколько минут я нагнулась к Райлу. Мне нужно выйти в дамскую комнату. Он стал, чтобы пропустить меня. Пока я шла через зал, Я сканировала лица всех проходящих мимо официантов. Я толкнула дверь в коридор, который вел к туалету. Оказавшись в одиночестве, я прижалась спиной к стене, нагнулась и шумно выдохнула. Я решила сначала отдышаться, собраться силами и только потом вернуться за столик. Я поднесла руку к албу и закрыла глаза. Девять лет я гадала, что с ним стало. «Девять лет». «Лили!» Я подняла глаза и втянула в себя воздух. Он стоял в конце коридора, словно привидение из прошлого. Мои глаза метнулись вниз к его ступням, чтобы убедиться, что он не парит в воздухе. Он не был привидением. Он был реальным человеком и стоял передо мной. Я так и осталась стоять, прижавшись к стене, не зная, что ему ответить. «Атлас?» Как только я произнесла его имя, он с облегчением выдохнул и сделал три гигантских шага мне навстречу. Я поймала себя на том, что делаю то же самое. Мы встретились на середине и обнялись. «Черт побери», — сказал он, крепко обнимая меня. Я кивнула. «Да, черт побери». Атлас положил руки мне на плечи и отошел на шаг назад, чтобы посмотреть на меня. «Ты совершенно не изменилась». Я прикрыла рот рукой, все еще в шоке, и окинула его взглядом. Его лицо осталось прежним, но он уже не был тем костлявым подростком, которого я знала. «О, о тебе я этого сказать не могу». адлас посмотрел на себя и рассмеялся. «Точно», — согласился он, — «восемь лет на военной службе не проходят даром. Мы оба были в таком шоке, что не могли произнести ни слова». Мы просто качали головами, не веря своим глазам. Наконец, Атлас рассмеялся, и я рассмеялась тоже. Он все-таки отпустил мои плечи и сложил руки на груди. «Что привело тебя в Бостон?» — спросил он. Он сказал это небрежно, и я была ему за это благодарна. Возможно, он не помнит нашего давнего разговора о Бостоне и тем избавит меня от смущения. «Я здесь живу», — сказала я, стараясь, чтобы мой ответ прозвучал так же непринужденно, как и его вопрос. «У меня цветочный магазин на парк Плаза». Атлас, понимающий, улыбнулся, как будто это его совершенно не удивило. Я бросила взгляд на дверь, понимая, что мне пора возвращаться. Он заметил это и отступил еще на шаг. Мгновение он смотрел мне в глаза. Мы оба замолчали. Это было слишком глубокое молчание. Нам обоим столько нужно было сказать друг другу, что ни один из нас не знал, с чего начать. Улыбка ушла из его глаз, и он жестом указал на дверь. «Тебе, вероятно, пора возвращаться к твоим спутникам», — сказал он. «Я к тебе загляну как-нибудь. Парк Плаза, верно?» Я кивнула. Он тоже кивнул. Дверь распахнулась, и в коридор вышла женщина с маленьким ребенком на руках. Она прошла между нами, тем самым увеличив расстояние между мной и Атласом. Я сделала шаг к двери, и он остался стоять на месте. Прежде чем выйти, я повернулась к нему и улыбнулась. «Я была очень рада тебя видеть, Атлас». Он едва улыбнулся, но его глаз эта улыбка не коснулась. «Да, я тоже, Лили». Остаток ужина я большей частью молчала. Не уверена, что Райл или мама это заметили, потому что она без проблем расстреливала его вопросами. Райл отнесся к этому как настоящий спортсмен и был безупречно очарователен с моей мамой. Неожиданная встреча с Атласом в этот вечер скомкала мои эмоции, но в конце ужина Райл снова их разгладил. Мама взяла салфетку, промокнула рот, потом обратилась ко мне. — Ты нашла для нас новый любимый ресторан, — сказала она. — Невероятно. Райл кивнул. — Согласен, я должен привести сюда Алису. Она любит бывать в новых ресторанах. Еда была по-настоящему хорошей, но меньше всего на свете мне хотелось, чтобы у этих двоих возникло желание вернуться в этот ресторан. Да, было нормально. Разумеется, Райл расплатился за ужин, а потом настоял, чтобы мы проводили маму до ее машины. По ликующему выражению маминого лица, я поняла, что она обязательно позвонит мне вечером, чтобы поговорить о нем. Как только мама уехала, Райл проводил до машины и меня. «Я заказал такси, чтобы тебе не пришлось отклоняться от маршрута и завозить меня домой. У нас приблизительно...» — он посмотрел на свой телефон. «Полторы минуты, чтобы все успеть». И я рассмеялась. Рай обнял меня и поцеловал сначала в шею, потом в щеку. «Я бы напросился к тебе на ночь, но завтра рано утром у меня операция, и я уверен, что мой пациент будет мне благодарен, если я не проведу большую часть ночи в тебе». Я поцеловала его в ответ, испытывая одновременно разочарование и облегчение, что он не останется на ночь. До официального открытия моего магазина осталось всего несколько дней. Мне тоже, вероятно, следовало бы выспаться. «Когда у тебя следующий выходной?» — спросил он. «Никогда. А у тебя?» «Никогда». Я покачала головой. «Мы обречены. Между мной и тобой слишком много драйва и успеха». «Это значит, что наш медовый месяц продлится до того момента, пока нам стукнет восемьдесят», — сказал Райл. «Я приду на официальное открытие твоего магазина в пятницу, а потом мы вчетвером пойдем в ресторан и отпразднуем». Около нас остановилось такси. Райл запустил руку в мои волосы и поцеловал меня на прощание. «Кстати, у тебя замечательная мама. Спасибо, что позволила мне прийти на ужин». Он отстранился и сел в такси. Я смотрела, как оно выезжает с парковки. У меня по-настоящему хорошее чувство к этому мужчине. Я улыбнулась, повернулась к своей машине и ахнула, прижав руку к груди, когда увидела его. Атлас стоял у багажника моей машины. «Прости, я не хотела тебя напугать». Я выдохнула. «Но тебе это удалось». Я прислонилась к машине, а он остался стоять там же, где и стоял, в трех футах от меня. Атлас посмотрел на улицу. «Итак, кто этот счастливчик?» «Он...» — мой голос прервался. Все было так странно. У меня все еще теснила грудь, желудок сжимался от спазмов, и я не могла понять, реакция ли это на поцелуй Райла или на присутствие Атласа. Его зовут Райл. Мы познакомились около года назад. Я мгновенно пожалела, что сказала о том, как давно мы знакомы. Прозвучало так, будто мы с Райлом встречались все это время, а мы даже не были парой в глазах окружающих. Что насчет тебя, женат? У тебя есть подружка? Я и сама не понимала, спрашиваю ли я об этом, чтобы продолжить начатый им разговор, или мне действительно интересно. Да, у меня есть подружка, ее зовут Кэсси. Мы вместе уже почти год. Изжога. По-моему, у меня была изжога. Год? Я прижала руку к груди и кивнула. «Это хорошо. Ты выглядишь счастливым». «Выглядел ли он счастливым?» Я понятия не имела. «Ага. Что ж, я действительно рад нашей встрече, Лили. Атлас повернулся, чтобы уйти, но потом передумал и снова повернулся ко мне лицом. Руки он сунул глубоко в карманы. Я вот что скажу. Мне бы хотелось, чтобы мы встретились год назад». Я поморщилась от его слов, пытаясь не дать им проникнуть в мое сознание. «Атлас» повернулся и пошел обратно к ресторану. Я нашарила ключи от машины, нажала на кнопку сигнализации, села за руль, захлопнула дверцу и вцепилась в рулевое колесо. По какой-то причине огромная слеза покатилась по моей щеке. Огромная, жалкая... Что это за чертова сырость слеза? Я смахнула ее и нажала на кнопку, чтобы включить двигатель. Я не ожидала, что после встречи с Атласом боль будет настолько сильной. Но это было хорошо. Встреча произошла не случайно. Мое сердце нуждалось в том, чтобы закрыть эту страницу, чтобы я могла отдать его Райлу. Но, возможно, я не могла этого сделать, пока не встретилась с Атласом. Это было хорошо. Да, я плакала. Но я почувствовала себя лучше. Такова человеческая природа. Надо залечить старую рану, чтобы подготовиться к новой жизни. Только и всего.